Имя второго я слышал случайно, так как, прежде чем сразиться с нами, эти четыре дворянина сказали нам свои имена. Второго звали граф делафер Что касается остальных двух, то, так как я привык называть их вымышленными именами, я забыл настоящие. «Боже мой! Между тем, так необходимо было бы отыскать их», — сказала королева, —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 «Ваш опекун тоже доброжелон спросил лорд Винтер. «Я знал, когда-то одного Бражелона. Жив ли он еще?» «Нет, сударь, умер, и от него, так кажется, мой опекун, его близкий родственник унаследовал землю и это имя». «А как зовут вашего опекуна?» — спросила королева, невольно принимая участие в красивом юноше. «Граф де ла Фер, ваше величество» ответил молодой человек склоняясь перед королевой лорд винтеров вздрогнул от удивления а королева с радостью посмотрела на него граф деляфер воскликнула она не это ли имя вы мне называли винтер не мог поверить своим ушам граф де ляфер воскликнул он в свою очередь о судари отвечайте мне умоляю вас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 сказал лорд Винтер, коснувшись губами лба Генриетты. Затем он вышел. Проходя один, без провожатых, по просторным темным опустынным покоям, этот царедворец, присыщенный пятидесятилетним пребыванием при дворе, не мог удержаться от слез.